мещанских. Он даже рассмотрел, что в Тойоте двое. Один за рулем, второй рядом. Скалятся бля, видя, каким казалось его неудачные попытки оторваться. Евгений извлек из бардачка кольт с глушителем, положил в карман куртки. Кольт ему достался по случаю, это была очень интересная история. Но сейчас Страхов думал лишь о том, как без шума, треска и пыли совершить задуманное. Наконец он выпетлял переулок, который ему понравился, тихий и безлюдный. От резкого торможения восьмерка возмущенно завизжала, подпрыгнула и замерла, словно уткнулась в невидимый барьер. Тойота тоже зашипела шинами и застыла чуть впереди. У парня за рулем была неплохая реакция. Страхов вышел из машины, подошел к передним колесам, небрежно ткнул в них ботинком, словно проверяя, с чего это вдруг они его подвели. Тойота была совсем рядом, слева. И Страхов, выхватив кольт, пробил ей переднее и заднее колеса. А шалевшие парни не сразу поняли, что он делает. А когда тот, что был за рулем, сообразил и открыл рывком дверцу, в лоб ему уперся страховский кольт. «Сидеть, суки!» — рявкнул Страхов. «Стволы на мостовую! Мочу без предупреждения!» У него налились кровью глаза, и даже идиоту было ясно, что он не шутит. Хороший случай подвернулся Страхову. Наконец-то он мог выплеснуть ненависть и бессилие, которые копились все эти страшные для него дни. ПМ и короткий УЗИ звякнули об асфальт. Не сводя глаз с парней, Страхов подобрал оружие, швырнул его в свою восьмерку. В конце переулка показалась какая-то машина. За нее вторая. Видно, где-то на перекрестке дали зеленый. И страхов решил, что пора убираться. Вы! Чуть остыв прохрипел он. Если увижу еще раз ваши морды ближе от себя, чем на 10 метров, пришью! И поклялся святой и нерушимой для уголовничков клятвой. Век свободы не видать. Вряд ли эти парни знали, кого их послали пасти. Пусть думает, что ненароком связались с каким-то авторитетом. Командир умоляюще попросил тот, что был за рулем. «Отдай стволы! Удавят ведь нас!» Страхов подумал, «Да что они ему, придурки эти, которых посадили ему на хвост?» «Спроси, кто послал!» «Соврут, не моргнут, а проверить сейчас нет возможности!» Машины неслись мимо. Их водители, учуяв, что идет разборка, лишь прибавляли скорость, а парни не пытались их останавливать. «Сяду в машину», — сказал Страхов. «Выброшу ваши стволы на асфальт. Подберете, когда отъеду на сотню метров. Букру своему споете, что потеряли, мол, меня». «Если вздумаете...» Он чуть приподнял ствол Кольта, весьма выразительно. «Да не в жизнь!» «Поверю! Но должок на вас будет висеть!» «Возвернем!» В один голос заверили приободрившиеся парни, с которых слетела вся спесь. Страхов с места рванул свою машину, свернул в ближайший переулок, потом в следующий, недолго попетлял и выскочил на нужную Ярославскую трассу. Машина его выглядела старенькой, изрядно изношенной, но это была хорошо продуманная видимость. Под капотом у нее ровно пел песню «Мощный мотор» от Мерса, который знакомый мастер-умелец приладил, приспособил непонятно страхову как, но за большие деньги». До Мамонтовки, на окраине которой, ближе к холодной речке Уче, вместе с нешумным и уютным находилась дача Елены Маревой, Страхов доехал быстро. Он оставил восьмерку за 2-3 километра от дачи.